Седница, проведенная в царстве Нур-Лисы, исцелила Лисану. Не видя никого, кроме сварливой старухи и целые дни, проводя в жаркой темноте, девушка отдохнула душой. Мир и покой воцарились в сердце, которое за полтора года отвыкло от заботы и которому ворчливая бабка снова напомнила, что бывает в жизни людей такое, когда их опекают, берегут, жалеют. Но, увы, все заканчивается. Закончилась и подённая работа послушницы. Пришла пора подниматься наверх, к солнцу, к новому крефу, к занятиям и остальным выучим к донатасу. И хотя сердце по-прежнему обмирало от страха, а душа трепетала, отвращение к себе отступило, а со остальным, со остальным следовало научиться жить. И снова не предлагалось Дарн был наставником вспыльчивым и громогласным, супротив насмешливого, но всегда спокойного Клесха, он казался Лисане бешенным. А может, она просто размякла за последние дни. Крев по два раза ничего не объяснял, а затрещины отвешивал щедро, не скупясь. Било не больно, но обидно. Ты можешь быстрее шевелиться, рявкал он на вяло топчущуюся Лисану. Долго хоровода водить будешь? Нападай! Нечего тут кружить. и в сердцах махнул рукой. Чего только к лесх с тобой возился? Дар едва теплится, а сама как скошенная. Тьфу. Выучница вытерла дрожащей рукой потный лоб. Крев совсем её загонял, словно хотел вызнать, где предел её выносливости. Но девушка не оправдывала его чаяний. Это вызывало досаду у наставника, а у парней-соучеников недоумение. Виут, выдёргивая в очередной раз послушницу из сугроба, спросил вполголоса: "Ты чего? Захворала, что ли? Еле ноги волочишь?" Пришлось отводить глаза и бормотать, что устала. Парень посмотрел задумчиво, но расспрашивать не стал. Мало ли, какую работу Нурлис и ей поручала. С этой старой ведьмой станет держать всю седмицу на воде с сухарями, да заставлять пахать словно лошадь. "Сходитесь", тем временем махнул Варежке Крев. Элиса на мысленно застонала. Ещё одной ошибки ей не вынести. Нет у неё сил. Да и откуда им взяться, ежели при одной мысли о том, что сегодня впервые за последние дни придётся ночевать в своём покоичке, живот скручивает от ужаса. Норлиса сказала, донатас больше не сунется, но что если ошиблась она? Сегодня спеша на урок, девушка столкнулась со своим учителем в коридоре Цатадели. По счастью, Креф был не один, а шел куда-то, беседуя с наставником Воев, Ольстом. Колдун посмотрел на послушницу мельком, может, и не заметил вовсе. Но даже от вскользь брошенного взгляда льдистых глаз Лисана обмерла и споткнулась на ровном месте. Сердце заколотилось бешено, ноги ослабли. Выученица снова забыла, что она ротоборец, опять превратилась в перепуганную до смерти девку. Какие уж тут уроки, ей и притворяться особо не приходилось, чтоб по просьбе Клесха сойти за неумеху. Что? Что ты стоишь столбом, дура безтолковая, встречник тебя раздери. Резкий оклик Дарна выдернул несчастную из переживаний. Она опять пропустила удар. Деревянный меч в юдо полетел навстречу, девушка пригнулась, уходя от удара, припала на колено, но поскользнулась, неуклюже заваливаясь набок. Попыталась удержаться, да вместо этого растянулась посреди двора, всем весом рухнув на подвернутую ногу. От ослепительной боли перехватило дыхание. Лисана скорчилась, понимая, что сломала кость. «Откуда ты такая взялась?» — рявкнул Креф. «Полтора года, полтора! И как коровы топчешься! Пошла вон с глаз моих смотреть на тебя тошно!» Под обидные смешки Дариновых выучеников Лисанна кое-как поднялась и, опираясь на деревянный меч, как на крюку, похромала в башню целителей. Пока шла, три раза растянулась. Никто не кинулся помочь. Упала девка в черной одежде. Так сама и подняться должна. Как она будет людей, отходящих, защищать, если себя в горсть взять не может? Выученица вошла в лекарскую, потная, красная, дрожащая от боли и усталости, изваленная в снегу. «Чего тебе?» Наскреб дверь, обернулся Руста, ощупывающий лежащего на столе пузатого мужика. Да вот, ногу, видать, сломало, виновато проговорила послушница. Целитель мельком взглянул на неё, стоящую как цапля, нахмурился и ответил: "Не когда мне занят не видишь? Купца привезли, хворь у него приключилась. Или жди, или в покойницкую к ихтору иди, он там. Ну или к Ильду, он у себя не бось". У печи сидит, бока греет. Выученица кивнула и похромала прочь. Идти к ихтору она не могла. Для этого нужно было спуститься на второй ярус подземелий. А куда ей? По каменным ступенькам на одной ноге. То же и с Ильдом. Вскарабкивайся к нему на четвертый ярус, да еще упросись не зайти. Старик вредный, окажется не в духе и помочь не поможет, и прогонит в три шеи. Лучше уж потерпеть, пока до Руста закончит толстомясова лечить. Вот только ногу дёргало и от боли мутило. Кой-как леса натянула валеные сапожок и зажала ладонями больное место, пропуская по пальцам дар. Сила просочилась сквозь кожу, рассыпаясь колючими иголками. Щиклатку тянула, как больной зуб, и от неловкого лекарства сделалось даже хуже. Показалось, будто сломанная кость шевелится под кожей. В ушах зашумело, по телу высыпал пот, но через несколько мгновений полегчало. Нога взялась зудеть, боль ушла. Лесана попыталась встать и поняла, что теперь может обходиться без костыля. Всем весом ступить на ногу по-прежнему не могла, но лёгкая хромота после пережитого страдания казалась всего лишь досадной напастью. Подвалив киваею стопу, ученица поплелась к себе. Даран вряд ли будет рад её видеть, да и куда ей, одной ногой. В печи трещал огонь, но в покоичек всё никак не мог протопиться. После подвала Нурлисы здесь было промозгло и холодно. Скорчившись на лавке под одеялом, трясущаяся послушница потихоньку лечила больную стопу и чувствовала себя бесполезной и затравленной девкой. у которой болело всё, что только могло болеть. А тужицы же перед грядущей ночью и колотило ещё сильнее, чем от холода. Лисана только тогда смогла хоть немного успокоиться, когда подпёрла дверь коморки сундуком и столом. А ночью, в сгустившейся тьме, девушка слушала завывание ветра за окном и вздрагивала от малейшего шороха. Всё казалось, будто в коридоре раздаётся эхо шагов, будто кто-то стоит с обратной стороны двери. В этим мгновении Лисанов скидывалась, стискивая в кулаках одеяло. Но он не пришёл. То ли Нурлиса оказалась права, то ли Донатос решил не торопиться.